Я подключил сыщиков через скирка пеншли и выяснил, что цыгане продвигаются на север по 95-му шоссе. Надеюсь найти их в штате Мэн. Если что-то произойдет, я сразу сообщу, а пока предпочитаю не подвергать тебя больше испытаниям. Поверь, я люблю тебя всем сердцем. Твой Билли». Он сунул письмо в конверт, написал на нем имя хайди и оставил на видном месте на кухне. Потом вызвал такси, чтобы добраться до агентства Херца в Эстпорте. Поставил на ступеньках, поджидая машину, надеясь, что хайди вдруг появится, и они потолкуют. Только усевшись в машину, он сообразил, что обсуждать что-либо с хайди было не очень хорошей идеей. Разговоры с ней ушли в прошлое, в то время, когда он жил в городе жирных котов, так как жили все, даже о том не подозревая. Все это стало теперь прошлым. Если и было будущее, то она лежала на магистрале где-то в штате Мэн. За ним предстояло гнаться, пока он не истаял совсем. Глава 17, 137. На ночь он остановился в Провиденсе. Позвонил к себе в контору и продиктовал автоответчику письмо Кирку Пеншли. Не будет ли он так любезен выслать ему все фотографии цыган и все данные об их транспортных средствах, включая номерные знаки, В отель Sheraton Portland Man. Автоответчик перечитал ему его послание. Небольшое чудо, по мнению Билли. И он положил трубку. Путь из Fairview до Providence был невелик. Меньше 150 миль. Но он сильно утомился и впервые за последние недели спал без сновидений. Утром вдруг обнаружил, что в ванной его номера в мотеле не было весов. «Спасибо Господу хоть за это», — подумал Билли Халлик. Он быстро оделся. Когда Азаш туфли, поймал себя на том, что насвистывает мелодию. Потом снова в путь по магистрали. В шести тридцати он снял номер в Шератоне напротив огромного супермаркета. Послание от Пеншли уже ждало его. «Информация в пути, но есть трудности. Может занять день или два». «Замечательно», — подумал Билли. «Два фунта в день, Кирк. Подумаешь, лишние дни. К чему тут спешка, парень?» Южно-портлендский шаратон был круглым зданием, и комната Билли выглядела как кусок порта. Трудно было привыкнуть к спальне в виде сектора. Он устал, болела голова, Ресторан показался уже просто не под силу, особенно если он тоже выглядел сектором. Заказал еду прямо в номер. Билли выходил из ванной, когда в дверь постучал гарсон. Он накинул халат, любезно предоставляемый постояльцам, «Не укради!» — гласила надпись на карточке, торчавшей из кармана. И крикнув. «Минуточку!» Халик пересек комнату и открыл дверь. Впервые он столкнулся с тем, как воспринимают участники балаганного шоу «Чудо-Юда» реакцию публики. Гарсон оказался парнем лет 19 со впалыми щеками и прической, претендующей на имитацию английских панк-рокеров. Ничем не примечательная личность. Он посмотрел на Билли отсутствующим равнодушным взглядом человека, который видит сотни мужчин в халатах отеля за каждую смену. Такой взгляд становится осмысленным только когда разглядывает чаевые, и вдруг глаза Гарсона расширились от ужаса. Длилось это одно мгновение, глаза тут же вновь стали равнодушными. Но Билли успел заметить. Ужас. То был почти ужас. Выражение испуга не исчезло. Она затаилась под маской безразличия. Билли показалось, что он все еще улавливает его, поскольку добавилось еще выражение зачарованности, удивления.